Все трое оглянулись. Солнечный прямоугольник виден был над высокими цветами Иван-чая. Он чуть подрагивал. «Может, его опустить?» — робко предложил мальчик. «Не стоит оставлять без присмотра». Кудлатый махнул рукой. «Давайте перенесем палку вон туда, вперед, чтобы змей оказался над нами. Тогда, если и приземлиться, то прямо сюда». «Давайте!» — возликовал мальчик. И вдруг испугался. Ой! «А если...» «Что?», что? — разом спросили два друга. «А если его увидит кто-то посторонний и захочет посмотреть ближе? Он ведь придет прямо сюда. Я сперва не подумал». «Не увидит», — снисходительно сказал кудлатый. «Со стороны улиц не видать, что летает над буграми. Разве ты не знал?» «Я... нет. А почему не видать?» «Такое здесь место» со строгой ноткой сказал Белобрысый. «Да, тогда хорошо. Ой, а если увидят те, кто бродит здесь по буграм?» «Здесь не бродит никто, кроме нас, и тебя», — усмехнулся Кудлатый. «Разве?» «Да», — сказал Белобрысый. «Никто, по крайней мере, из тех, кто может навредить нашему городу. Слушай, а ты сам-то как тут оказался? Где нашел проход?» «Я...» «Под насыпью. Там такая железная труба, наверное, для весенних ручьёв. Почти вся заросла. Я раздвинул бурьян и нашел. Пролез». Кудлатый присвистнул. <свист> «Вот, значит, где?» «Никому не говори про трубу». Не строго уже, а по-приятельски попросил Белобрысый. «Никому на свете. Я, знаете, почему наткнулся на трубу? Я искал щенка. Скажите, пожалуйста, вам не встречался рыжий щенок с черным пятном на ухе?» «Уши лопухастые, а шерсть мохнатая». Белобрысы и Кудлатый переглянулись. Кудлатый мигнул и приоткрыл рот. Белобрысы быстро сказал. «Нет, Рыжий с пятном не встречался ни разу». «Теперь уж, наверное, не найти», — вздохнул мальчик. «Поллета прошло. Он подрос, и меня, конечно, не узнает. Я думаю, хоть бы его добрые люди подобрали, чтобы жилось хорошо». «Наверное, так и есть». Глядя в сторону, сказал кудлатый. А город ваш! Никто никто не видел, кроме вас и меня. Велобрысы отозвался чуть виновато. Нам и не жалко, если бы приходили и смотрели, но ведь разорят в момент. Я понимаю. Они перенесли палку на сотню метров против ветра, и змей остановился в зените, прямо над площадью часов. Двое друзей и мальчик в мультяшной одежонке сели на корточки у красной крепостной стены. «Я знаете, что могу? Я могу делать вот такие крошечные вертушки из бумаги и пленки. Их можно поставить на крышах. Можно?» «Давай», — сказал кудлатый. «Неплохо бы и мельницу ветряную сделать», — заметил Белобрысый. «Это я тоже могу». ***Скоро в городе с площади часов шла дружная работа. ***Сквозь бурьян и татарник слышны были голоса. изредка перебивал их смех. ***Чаще всех смеялся хозяин змея. ***Безбоязненно и доверчиво. ***Если бы он знал, как далеко по вселенной разносится его смех. ***И какие космические устои он рушит.